Глава четвертая. Мэйлисса. «Разойдите ж!» — шепеляво закричал здоровый мужелан, похожий на орка, а не человека. На выходе из телепорта образовалась пробка. «Новоприбывшие направо! студенты налево! Не толпимша! Быстро, быстро!» Под сводом стены из темного камня раскрылась голубая арка. Высота потрясала. Казалось, потолок уходит в небеса, стремясь уткнуться в сияющий лотто, чтобы обогреться лучами дневного светила. В Имане жилище намного скромнее, человечнее и уютнее, а здесь будто великаны живут. Хотя, может, это специальное здание? Я испуганно приезжала к себе чемоданчик, чтобы не украли в толпе, и, неосознанно схватившись за чей-то рукав рядом, попыталась не упасть от удушающего запаха неведомой мне травы и накатившей слабости. После перемещений меня всегда мутило. Я не любила их еще дома, а сейчас вдобавок и метка кританца, который пропадает не пойми где, разгулялась под кожей до жуткой стягивающей боли. И этот запах в чем-то приятный, щекотный, но такой резкий, словно пронзающий грудь и сдавливающий невидимым жгутом. Несколько глубоких вдохов, и меня замутило сильнее. Интересно, а что было бы, откажись я телепортироваться в академию? Оставалось дышать размеренно, чтобы моя запертая сущность не взбесилась, и надеяться, что теперь жених найдет меня быстрее. Я на его земле, ему же надо сделать всего ничего, лишь прислушаться к эсахе. Вот только что мы будем делать дальше, я пока не знала. Ведь у оборотней с браком все непросто, а первая ночь может закончиться беременностью. Как потом учиться?» Бросать Академию, в которую хотят поступить чуть ли не все маги мира, было бы глупо. Хотя Изу и настаивал на этом, говоря, что у меня времени всего до каникул. Позже моя эссаха сойдет с ума без посвящения. Дотянул папа, спасибо ему за это. Но вот совсем не хотелось слушать кланового мага. В глубине души я мечтала выучиться и стать сильнейшим архимагом Имана. И стану, если доживу, конечно». «Да и не уверена я, что хочу сейчас семью, детей... Любовь? Что за несусветная глупость? Нельзя влюбиться на расстоянии. Не могут магия или природа знать, кто мне понравится? Не могут!» Меня сильно повело. Под пальцами захрустел чей-то рукав. Светлые волокна разошлись, будто ткань была трухлявой. Возможно, я переволновалась, и мой оборотень выпустил коготки. Слишком тяжело его стало сдерживать. Мимо пролетел неловкий студент. От сильного удара в плечо я зарычала и потеряла равновесие, но не упала. Кто-то помог, подхватил меня на руки и прижал к себе. Мои ледяные руки коснулись крупной горячей груди, и я кожей почувствовала, как под ребрами, прикрытыми белой рубашкой, лупит огромное сердце, заглушая все на свете, даже мои мысли и боль. Вирс заговорили над головой мягким мужским голосом. «Ты подогнал колесницу?» «Да», — ответили чуть пескляво. Я боролась с тьмой и желала посмотреть в лицо спасителю, но ничего не выходило. Боль так окутала тело, что стоило мужчине шагнуть вперед, я вылетела из сознания. Что-то резко пахнущее влетело в нос, смешалось с ароматом неведомой травы, и я распахнула глаза — Судорожно втягивая чужеродную магию, что просачивалась в горло, сделала несколько вдохов и опала назад. «Сильная!» — прошептал мужской голос. Что-то коснулось волос. Осторожно, даже нежно. Пригладила пряди, переместилась теплой лентой на плечо и надолго там застыла, причиняя томную боль в стигме. Я старалась открыть глаза, но навеки словно булажники положили а затем еще один прострел в метке, сильнее прежнего, опять затащил меня во тьму. «Намучаемся мы со студентами из Имана, ли т. «Не ворчи!» Отрезали жестко, заставив меня скривиться от боли в висках. Я вновь открыла глаза, вынырнув из обморока. Надо мной склонилась сухолицая женщина. На вид моложе бабушки, волосы еще не полностью седые, а кожа, можно сказать, идеальная — Только цвет сероватый, будто она никогда не принимала лоттовых ванн. Над ее сухими губами собрались вертикальные морщинки недовольства. «Тебе лучше?» Скрипуче поинтересовалась она, цепко изучая мое лицо. Ее глаза были мутными от магии, без определенного цвета, бесконечно меняющиеся от движения головы, перетекающие из тускло-серого в пугающий сочно-алый. Я осторожно кивнула. Окинула себя быстрым взглядом и порадовалась, что никто не пытался меня осмотреть. Даже платье не развязано на груди. Не хватает еще, чтобы меня разоблачили в первый день. Я лежала на длинной кушетке в сухом и очень светлом кабинете. Все, она может вставать. Женщина отдалилась вглубь помещения и скупо добавила. «Прислали больных студентов из Имана, Своих слабаков, что ли, мало. Еще бы уборотней нам предложили». Волчица в Иссахе взвыла от возмущения. На кончиках пальцев набухли когти. Мы и в Академии будем нежеланными. Прекрасно. Когда-нибудь все изменится, я уверена, и все противники оборотной магии поплатятся за свои ошибки. Услышав удаляющиеся шаги голоса, я привстала на локтях и дернула веревку платья. Нужен воздух. Схватила рукой горячий защитный кулон, задышала часто и тяжело. Когда в голове стало чище, а сущность притихла, я подняла взгляд. И утонула в насыщенной зелени, не хуже еменских полей в сезон Возрождения, с переливами салатовых искорок по окружности черных, как без назрачков. Так меня еще не соблазняли. Заулыбались мне сверкающей нитью зубов. «Вижу, что тебе лучше. Сама сможешь дойти». Не спросил, а приказал мужчина. Потер гладко выбритый подбородок, ладонью пригладил собранные в хвост волосы снежного цвета и свел хмурые густые брови. От мужчины исходила колоссальная сила магии. «Архимаг», — догадалась я. «Ронна», — позвал он через плечо. «Проследи, чтобы абитуриентка попала на свой этаж». «Конечно», — покладисто отозвалась другая женщина. Входя в высокую деревянную дверь, она вытянула шею, как жираф, будто пыталась показаться выше, чем есть на самом деле. Это была моложавой. Стройная фигура, ясные чайные глаза и нежно-желтый наряд в пол, наверняка из настоящего кританского эсма, подчеркивающий ее узкую талию. Красивая, гибкая, мне она показалась идеальной. А потом Ронна добавила. И туда же расселюсь десяток слабеньких, кто, вероятно, вылетит с учебы в первом полугодии. Это было сказано довольно добродушно, но улыбка, направленная на меня, со скрытой язвительностью, заставила поежиться. Суматошно прикрыв руками грудь, я быстро отвернулась от двух пар глаз и дрожащими пальцами стала завязывать платье, туго-туго, чтобы наверняка. Вот тебе и теплый прием. Но этот зеленоглазый блондин чем-то зацепил. Красивый, статный и немного пугающий властный я затянула последнюю петлю на корсете и украдкой обернулась. Мужчина стоял рядом с девушкой в желтом и что-то тихо и спокойно рассказывал, с легкой улыбкой и приятной бархатистостью в тембре. Ему приходилось пригибаться к собеседнице, чтобы доставать до уха, и смотрелось это очень интимно, будто они влюбленные и решили между делом посекретничать. Меня бросило в странный жар, захотелось отвернуться, разозлиться, но я прикипела взглядом к парочке, справляясь с волной непонятного негодования. Зеленоглазый быстро ушел, напоследок бросив в меня прищуренный взгляд. А девушка приказным тоном выдала. «Идем, проведу тебя в корпус. Новенькая!» Наколкость? Я не обратила внимания и не такое в школе проходило. «А кто это был?» — не сдержала я вопроса, кивнув в сторону ушедшего мужчины. Ронна так заулыбалась, что я невольно выбрала в себя плечи. «Ректор Академии», — сказала она торжественно, и, вильнув желтым платьем, вышла за дверь. «Вот так ректор. Не ректор, а мечта. Еще и холостой, судя по тому, как обращалась к нему желтушка. Вот бы такой мужчина выбрал меня невестой, я бы не отказалась». В поле, где вместо потолка был стеклянный купол, а вместо колонн могучие деревья, скопилось множество молодых магов, возбужденных, веселых и шумных. Румяные девушки собрались группами и хихикая посматривали на парней. Несколько пар ребят пряли магию в центре помещения, хвастаясь умениями. «Я таких заклинаний не знаю. Очень красивые животные и птицы золотого и синего цвета разлетались в разные стороны и исчезали под потолком ярко-разноцветной пыльцой». Хол буквально искрил от магической силы, и среди этого волшебства я, наследница оборотня, чувствовала себя неловко. Моя магия невыразительная, но она умеет собирать силы в созданных предметах. Остальные бытовые вещи я не считала достижениями, хотя знаю, что в центральных городах экономки с магическим даром очень ценятся. Но это не мое. Готовка, уборка ненавижу. Знакомьтесь, проводник Амар. Остановившись у статуи из серо-голубого камня, Ронна повернулась к нам лицом. Твердый истукан, метра три в высоту и шириной в мое объятие, накрыл нас густой тенью. Когда камень зашевелился, я отскочила и наступила кому-то на ногу, а на меня уставились белые светящиеся глаза с салами горящими камушками внутри. «Он чувствует эсаху, пояснил куратор. — «умеет читать доступные мысли» и даже расшифровывает некоторые наиболее яркие намерения, особенно плохие. Не пытайтесь его обмануть. Ронна держалась крайне величественно, и из-за роста или обуви была вышена голову. На запрещенные уровни вас все равно не телепортирует, пока вы не получите допуск, но вопросы у ректората появятся. А лишние вопросы – это всегда дополнительный плюс в пользу вылета с учебы, так что не советую бродить по Академии без дела. Студенты зашептались, загудели, и я в ужасе отступила. А если он, этот трехметровый камень, прочитать, что я оборотень? Прижав к груди руку, наткнулась на кулон. Нет, я под защитой, мне нужно быть смелее, иначе не смогу помочь себе и сестре, Умирать так рано как-то совсем не хочется. Вглядываясь в чужие лица, я вдруг заметила одно очень знакомое это же Эрика, одноклассница Сиэль. Вот так совпадение». Она, комкая кремовую прямую юбку кулачками, отрешенно рассматривала витраж на стене. И я, пробравшись через плотную стену абитуриентов, коснулась ее плеча. Девушка словно обожглась, отпрянула в сторону и испуганно прикрылась ладонями, будто боялась, что ее ударят. «Ты меня помнишь? Я Мэй, сестра Сиэль». Она замотала головой и посмотрела куда-то за мое плечо, будто что-то видела. «Браслеты, ваш путеводитель, помощник и табель успеваемости», — громко чеканила Рона заученный текст. «Ваши промашки и неучеты тоже будут в нем фиксироваться. Снять вы их сможете в двух случаях, если вас исключат или вы получите диплом». «Есть еще один». Высокий темноволосый парень с длинной челкой, прикрывающей правый глаз, словно случайно зацепил одну из моих непокорных прядей на плече и поднял руку. Из-за него я отвлеклась от соседки. Ронна сдержанно заулыбалась, но кивнув, позволила ему договорить. «Это смерть?» Нарочито весело закончил парень и, повернув голову, подмигнул мне карим глазом, что оставался неприкрытым черными прядями. Широкая улыбка смутила меня, к щекам внезапно прилила кровь, Мне мало кто осмеливался выказывать знаки внимания. Папа всех отпугивал, а тут такой рослый красивый брюнет. Мм. Я даже обернулась проверить, вдруг его улыбка была послана кому-то за спиной. Нет, там никого. И Эрика испарилась. Вот же я из-за парня совсем забыла о главном. Мне нужно ее найти, хоть одна близкая душа, и она оборотень. Вдвоем скрываться будет легче. Я с Рыженькой никогда не общалась, да и виделись всего несколько раз в нашей деревне, но Сиель в школе была с ней очень дружна, значит, девушке можно довериться. Заметив край светло-кремового платья за колонной, я передвинулась ближе, уже не глядя на парня с темной челкой, но девушка вдруг сорвалась с места и побежала дальше. Я за ней и на полном ходу влетела в широкую грудь в белой хрустящей рубашке. От удара плечо снова заболело, а меня сотрясло магической волной, словно в меня огненный шар запустили. Я не сразу подняла глаза, пыталась прийти в себя, разомкнув пальцы, отчего золотистая пуговка под ними с хрустом оторвалась, с трудом шевельнулась и почти замерзла от низкого ледяного голоса над головой. «Это уже вторая рубашка». «Ректор! Опять он! Благодатный шейс! За что?» дёрнулась беспомощно назад, преодолевая слабость в ногах, вскинула подбородок. Бояться нельзя, сильные маги это чувствуют. Я смело посмотрела в глаза цвета буйной зелени и предложила. «Могу исправить». Пришьешь? ответил он с толикой издёвки. «А исправление магии подойдет? Пришлось наклонить голову и прикрыться чемоданчиком, чтобы избавиться от ощущения, что меня раздевают глазами. Мужчина сплел сильные руки на груди, обозначив крепкие мышцы под хрупкой, лично проверенной тканью, и приподнял густую светлую бровь. Вблизи я оценила его лощеный вид. Туго завязанные волосы, покрытые чем-то глянцевым, наверное, гелем, гладко выбритый подбородок и идеально выглаженная рубашка с тонким дорогим кружевом на манжетах и сверкающей вышивкой на воротнике и плечах. Мое деревенское платье в сравнении с одной его рубашкой, произведением искусства, полный хлам и дешевизна. Ты считаешь, что я ношу одежду, созданную магией? Ваша модистка явно экономит на хороших материалах, они слишком хрупкие. Пока их никто не мог порвать, потому что это настоящий эсм. Оу, неловко вышла. Тогда вас точно обманули. Я лукаво заулыбалась, справляясь с внутренним трепетом. Эсм считается самым крепким из тонких материалов. Я бы его ни за что не порвала. Стоит проверить поставщика, он точно что-то скрывает. Мужчина молчал, рассматривал меня строгим холодным взглядом, отчего по спине бежали мурашки, а плечи сводило внутрь. Я его боюсь. Хотя этот запах, которому я не знала названия, скручивал меня, волновал, заставлял дышать чаще. У ректора невероятный рост, мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть глаза в глаза, нырять в зеленое бурлящее море, а его точеное лицо с такими притягательными чертами пробуждало во мне неправильные желания. Я буквально отдергивала себя от жажды изучать его морщинки, щекотать острые углы скул, обводить кончиками пальцев контур губ. Мечта любой женщины, а не ректора. Жаль, что я уже занята».